Глава 12. Союзник или враг? Хищные глаза смотрели прямо на Кирая. Он стоял ближе всех и поэтому был следующим на очереди, чтобы разделить участь Фарики. Понимание этого обрело форму нечеловеческого страха, и его ноги попросту отказались бежать. Громила ринулся вперед, и неожиданно, пролетев мимо Кирая, он направился в сторону Альмы, «Альма, не жги его!» Придя в себя, предостерегающий крикнул тот. Она подняла руки выше плеч и расправила пальцы. За секунду вокруг нее образовался густой огненный вихрь, вынудивший врага тут же прекратить набег. Мертвый гигант явно боялся способностей Альмы. Не рискуя приближаться, он лишь буравил ее своими дикими глазами, словно искал варианты, как обойти это препятствие. Внезапно по его голове ударяет копье молнии. Великан стряхнулся как если бы он испугался сильного шума, но не более. Тем не менее, это смогло привлечь внимание, и агрессор сразу бросился на громовержца, как на новый раздражитель. «Давай, правильно, беги ко мне!» – заклинал Каин. «Упав на такой скорости, твои мозги разбросает по земле!» Большой мертвец непредсказуемо сворачивает вправо, выбрав для расправы самое слабое звено – Малика. Керай как никогда ощутил угрозу, нацеленную на члена его команды. Это было похоже на выстрел, где смешались самые разные эмоции. И вооружившись этим, как копьем или мечом, Он импульсивно выбросил руку вперед, чтобы сила Левиафана самостоятельно пресекла опасность. Через некоторое время Малик решился открыть плотно зажмуренные глаза. И убрав руки от своего лица, он увидел, что вся нижняя часть гиганта была намертво заточена в конусную ледяную глыбу. Зверь мог только гневно размахивать руками и стучать зубами, как ожившее наполовину из «Ты что сейчас сделал?» – спросил Кайн. «Я сам не знаю!» – уставился Кирай на свою ладонь. «Я хотел, чтобы он остановился, и он остановился?» Почуяв вопрос, Малик сразу отошел от шока. «Выходит, эта вода способна выполнять не только сознательные команды, но и те, в исполнительный процесс которых не посвящен сам владелец». «Хальма, сруби ему башку!» Резко обернувшись, проворчал Кирай. «Достал уже визжать!» «С радостью!» По душу заточенного гиганта отправилась летящая дуга из Свордгана. Увидев надвигающийся фиаско, монстр извергнул жуткий вопль. Голубое лезвие легко прошло через омертвешенную шею. Голова отделилась и с двойным тяжелым треском упала на землю. «И снова прокол!» Недовольно воскликнул Кирай, обратив каждый взгляд на себя. «Она сказала, что видела амулет! Единственное!» Несколько раз ударил он кулаком по ржавой машине, трижды выкрикнув. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» Выпустив пар, Кирай гневно присел и свесил голову. «Кирай, о чем ты вообще говоришь?» В бодром тоне произнес Кань. «Кажется, ты невнимательно слушал». «Твой брат прав!» Добавил Малик, поправив очки. Может, Фарика и не рассказала нам, где находится амулет, но она была не единственной, кто о нем знала. «Именно», — нагнулся Кань к сидячему. «Керай, впервые за долгое время мы можем сказать, что у нас появилась зацепка, и ее отец знал про амулет. Это их семейная реликвия. Его и спросим». Довольно выпрямился он, положив руки на пояс. «К тому же мы еще не проверили третий сигнал». «Может быть, это и есть амулет жизни?» «Если мне не изменяет память», — произнесла Альма, «то ее родители похитили Амманы. Скажу для справки, это та самая межгалактическая раса очень сильных и кровожадных ублюдков, а найти среди них конкретное подразделение будет то еще морокой». «Подразделение Амманов можно идентифицировать с помощью ярлыков на их доспехах и кораблях», — ответил ей Малик. На этой планете определённо должны быть сбитые корабли и убитые при вторжении Аммены. После того, как мы определим их принадлежность, можно активировать глобальный поиск на Черном Драконе и точно вычислить, в каких секторах они размещены. О, наконец гуманоидный враг, я таких кладу только так. Ремкнул к общему настрой Зод. Уже приходилось их убивать, но мне нужно бронебойных патронов побольше набрать. Да, их броня очень крепка, я не любит устраивать беспорядки. За это я хочу влепить им тумака. Кирай слышал эти вспышки воодушевления со стороны своей команды и голова его медленно поднялась. В этот момент он ощутил себя словно отстающим но в то же время воспринимал своих людей уже как некий самостоятельный организм, зараженный его целью. Это и начало питать капитана Черного Дракона. Поняв, что он выпал из своего же уравнения, Кирай отбросил жалость к себе и поднялся на ноги. Внезапно всех накрыло тенью, следом из-за высотного здания вылетел Черный Дракон, его положение в воздухе было отнюдь неровным а турбины то включались, то выключались. И, промелькнув мимо своих потенциальных пассажиров, механическое создание снесло верхушку одного из домов, напустив лютый камнепад. Далее пилот, видимо, посчитал, что пора садиться, и судно диагонально спикировало вниз. Приняв грубое падение, драконья морда прочертила на земле длинную полосу, что подняло желтую пыль на сотни метров ввысь. И когда эта ширма ушла, то перед всеми пристала картина величественного черного дракона, который лежал с перекрученными лапами, словно какое-то почившее насекомое. «Он покойник», — сказала Альма с холодным пламенем в глазах. «Ой, да брось!» — вступился Кирай. «Черный дракон же сделан из нерасуемого крестралиума. А осевые стабилизаторы способны погасить чудовищную кинетическую энергию, поэтому комнаты тоже будут в порядке. Главное, что Трой смог сюда добраться, тем самым он спас наши жизни. «Малик, отправь дрона на поиск аманских кораблей!» «Сделаю!» Экипаж смог пробраться внутрь через наружный люк, но внутри всё сохранялось в нужном наклоне, будто транспорт и вовсе стоял на ровной поверхности. На входе их уже с улыбкой встречал Трой. «Эй-ей!» – гласно развел Кирай руки, чтобы обнять механика. «Это кто здесь спас всю команду, а?» «Я думал, что вот-вот влечу в то здание», – сказал он. «Считай, повезло. Ты влетел в то здание», – прошипела Альма, пройдя мимо. В объятие капитану прибежал и малыш. «Ну как ты тут? Наверное, скучно без нас было, да?» Обнял он зверя, не сумев его полностью обхватить. Тот грустно проскулил. «Да-да, я тоже скучал!» Альма села за штурвал, и черный дракон буквально ожил. Встав на свои лапы, он вновь гордо начал взирать на окрестности. Выполнив первосепенную задачу, она еще несколько часов ходила по кораблю, нервно выискивая повреждения и проводя диагностику систем. Поздняя ночь охватила все снаружи за бортом начали доноситься звуки голодных мертвецов, идущих на ранний шум падения звездолета. Когда дрон вернулся с нужной информацией, Малик дополнительной мерой активировал отрицательное поле, дабы отгородиться от нечисти. У них и так не было шансов преодолеть Кристролиум и попасть внутрь, но паранойя Малика только начала ослабевать. Тем временем Кирай лежал на кровати и довольно долго сверлил уверенным взглядом потолок. «Все, я смогу!» – с боевым кличем вдруг вскочил он. Долго шныря по кораблю, Кирай наконец нашел Альму. Она сидела на месте главного пилота и проводила системную диагностику, которая уже была пятой по счету. Увидев ее отдаленный силуэт, Кирай замер у самого порога. «Так, это всего лишь свидание!» – бормотал он. «Керай, ты недавно замочил зомби-гиганта, а не можешь подойти к ней? Черт, ты ее капитан, это должно было повлиять на твою смелость!» «Но нет, все еще хуже!» «Кайн, блин!» «Не сложно, не сложно!» «Говорил он!» «Все будет просто... козел!» «Сам ты козел!» Шепотом произнес Кайн, прячась наружу. Он ранее заметил Кирая и сразу смекнул, куда тот направляется. Вот и решил проверить, справится ли он. Но болтающего самим собой Кирая услышала Альма. «Что ты там бормочешь у входа?» Спросила она. «Я э, с Маленьким разговаривал по каналу связей, и не более того, а там была т -т -т тема про пространство фороцинацифических частицах». Следом, где-то там, Кайн влепил себе ладонью по лбу. «Ясно», — произнесла Альма, не отвлекаясь от голубых экранов. «Но все же ты стоишь там». «Полагаю, ты говорил с ним по пути сюда». «Я слушаю». «Я хотел...» «Давай же, скажи это, ну!» Шептала невидимая поддержка за стеной. «Я хотел... Я хотел пригласить тебя...» «Чего ты тянешь? Ты уже почти сказал! Если сейчас отступишь, я тебя прибью!» «Пригласить меня на свидание?» Обернувшись, перехватила Альма. Гора сошла с почти сложенных плеч Кирая а его напор вырвался лишь в один слог. «Да!» «Нет», — сказала та и сразу развернулась назад к экранам. «Так быстро!» «Почему?» «Надо лучше стараться», — с небольшой улыбкой ответила Альма. «Но это же просто свидание!» «Просто свиданий не бывает. А теперь, если ты не против, я бы хотела завершить диагностику». Для Кирая это все было подобно быстрому урагану. В тишине, свесив голову, он покинул мостик. У него даже не было сил что-либо понимать, поэтому данная ситуация быстро стала для него чем-то нейтральным. «Кирай!» – бодро окликнул его Кайн. «Твою мать!» – дернулся тот. «Тебя что, тень породила?» «Извиняй. но и как успехи?» Она сказала «нет», – обронил Кирай, уставший как куст под дождем. «Нет – не всегда значит нет!» «В каком смысле?» Она явно дала понять, что я не ту рыбешку пытаюсь поймать. Она слишком крутая для меня. Я даже согласен. Кирай, куда все твои знания по психологии улетучились, а? Да, из-за Альмы ты действительно туго соображаешь. Обратил внимание, как она сказала это твое «нет». А именно, быстро, не думая. Стой, откуда ты это знаешь? Ты следил? Ну да. Гордо подтвердил он. Кайн! Да ладно, слушай. Короче, этот вариант, что ты к ней подойдешь и позовешь на свидание, она уже обдумывала. И в итоге дала тебе уже готовые ответы, будто она телепат. Да, в виде нет. От этого не легче, Кайн. Ты дурак или как? Это значит, что она о тебе думает. В мире есть не только черный и белый, Акерай. Вообще-то, как раз таки все черно-белое. Это наш мозг придумал цвета... Циц, радостно заткнула его Кайн. «Я о другом». «Я... я просто не понимаю». «Поймешь. В общем, не пайся теперь, ты молочи на Твой враг опытнее, но ты победишь. Она хочет, чтобы ты чуть ли не горы сворачивал ради неё Но действуй прямо противоположно, тем самым докажешь, что не такой, как другие». «А я и есть не такой, как другие», — высокомерно ответил тот. «Вот я про это и говорю. Это тот Кирай, которого я знаю. Твое пламя даже сильнее, чем у Альмы». «Но ты его в себе не видишь, только в ней. Сейчас ты похож на маленький такой огонек», – показал он на пальцах. «Ладно, иди уже спать, а то на тебя смотреть больно». И кань хлопнул его по плечу, затем быстро удалился дальше по коридору. Проводив брата своим сонным взглядом, состряпал Кирай на лице подобие улыбки. «Надеюсь, ты прав, Кайн», – подумал он. «Я сейчас вообще не соображаю, но в одном уверен точно». Сон мне нужнее, чем кислород, и о чём я только думал. Пришёл в таком состоянии кальме и разом всё испортил. Быть, может я на подсознательном уровне чую, что мне скоро конец, поэтому и тороплюсь. Ну и мысли у меня. Аж хочется башкой об стену спровадить. Впервые за всё время у него в голове был неясный туман относительно дальнейших действий. Найдя кровать, он просто рухнул туда и скорее неудачей, чем усталостью, а желание было только одно – проспать там целый месяц. И полная опустошенность почти сразу унесла его в мир сновидений. Но проспать и двух часов ему было не суждено. Услышав странный шум наверху, он с большой неохотой открыл глаза. Сознание его до сих пор дремало. Когда звучание отдалилось – Кирай попытался снова уснуть, веки опустились, будто чужой рукой, и разум постепенно начал угасать. Затем снаружи комнаты раздался внезапный грохот. «Да кому там руки оторвать?» – нервозно вскочил он с кровати. От касания к терминалу дверь ушла вверх, выпустив Кирай в коридор, где на незначительном отдалении стоял и отряхивался пророк, а позади него был самурай что первым заметил Кирая. Большой приток адреналина в крови вынудил того проснуться сразу, но он до последнего жаждал, чтобы это оказалось сном. «И снова здравствуй, ледый колдун!» застал его и пророк. «Надеюсь, мы тебе не помешали? Хороший, кстати, корабль. Это ты на нем собирался свалить и оставить нас здесь подыхать?» «Говори!» на раз взбесился он и далее снова стал прежним. «Но сначала...» «Отзови свою шавку, которая через 23 секунды на меня набросится и перегрызет горло!» Кирай услышал звуки скребания лап, интенсивно доносившихся из-за угла. Этого было более чем достаточно, чтобы поверить. «Малыш, сидеть!» – скомандовал Кирай. Зверь замер и, сидя, преодолел тормозной путь в несколько метров. Проскулив, он высунул язык и быстро задышал. «Малыш, ты назвал гигантского полярного волка малышом?» «Вот я попал», — подумал Керай. «И что мне сказать неравномешанному психу, которого я буквально оставил здесь на произвол судьбы? Любое мое слово, как игра со змеями. Суну руку не в тот мешок, и мешки понадобятся всем нам. Так, спокойно. Наверное, мне не стоит оправдываться». В момент осуждения одной из форм нападения активный социопаты переходит в состояние самоанализа. Это понизит его агрессию. Или, ввиду полного отсутствия эмпатии, она только усилится. В любом случае нужно задействовать переключатель. Этот поезд постоянно на ходу. Так что помешать ему я не смогу. Но можно переключить рельсы. Выбирать не приходится. «А с чего ты взял?» – заговорил Кирай. «Что я решил тебя кинуть». Ты делаешь слишком поспешные выводы. Как я и сказал, наш корабль тоже потерпел крушение. Слушать надо было. Просто сейчас мы его почти починили. И если ты выйдешь наружу, то увидишь здоровенный след, который прочертил своим падением черный дракон. Когда вы рассказали свою историю про дитя Тьмы, то мой план созрел сразу. Мы умеем отслеживать части Стража Бытия. Соответственно, можем отыскать Тьмы. И их носителя И от поддержки в лице двух колоссальных я бы не отказался. Да к тому же, нам еще рано покидать это место. Здесь осталось одно незавершенное дельце. Что ты несешь? Никто не может отслеживать части стража. Скрестил пророк руки. Даже первые люди этого не могут. Отлично, я его переключил. Но расслабляться не стоит. Погоди-ка. А зачем ему вообще нужны мы, когда он может всех убить и воспользоваться кораблем для поисков Детя Тьмы? Они прилетели сюда сами, значит как минимум один пилот среди них есть, так что вариант только Альма может им управлять не прокатит, надо заставить его думать, что сам корабль просто ненужная железка. «Никто не может, говоришь?» ответил Кирай. «Ха, кроме нашей команды!» «За короткий срок мы уже нашли три части стража. А что это, как не подтверждение нашей эффективности?» «Так вы нас и нашли», — продолжил пророк. «Вы их собираете?» «Какой ты догадливый!» «Именно поэ...» «Получается?» — прервал его пророк. «Ты соврал, когда говорил, что вы здесь якобы проводите исследования!» «Нет, это было чем-то побочным!» «Успокойся, не теряй рациональности моих слов!» «По-твоему, я всех «Я тебе сейчас шкуру выверну!» «Черт, я его все же взбесил, причем не на почве того, что я его кинул». «Да что у этого парня в голове, блин, с ним разговаривать, как минное поле топором перекапывать?» «Нет, ты не псих, просто преждевременно судишь». «И уже не первый раз, кстати». Легкое осуждение погасило гневного пророка. «Ну, так как? Ты согласен?» Поспешил Кирай сменить тему. «Мы находим Дитя Тьмы, а вы помогаете нам найти некий...» Амулет жизни. Думаю, нам по пути. И к слову, ты ничего не знаешь об этом? Амулет жизни? Пророк поднял голову в размышлении. Первый раз слыша. Мне жутко не нравится, что по моему кораблю будет разгуливать парочка колоссальных. А какой у меня выбор, твою мать? Х Хотя не все так плохо. Может, они на пять сек дадут мне заключить договор с их частями стража? Да, докатились. Ищу оправдание слабене своего решения. «Но это же колоссальные! Сомневаюсь, что меня кто-то за это осудит!» «Ты согласен или нет?» — вновь спросил Кирай. «Хорошо, хорошо, отчего заладил!» Стиснув лицо, потеребил пророк затылок. «Но только попробуй меня обмануть, лютый колдон! Если это случится, этого не случится!» — уверенно перехватил Кирай. «А что насчет того парня?» — кивнул он в сторону самурая, стоящего позади. Он тебя прекрасно слышит. Он в деле. Все хотел спросить. Почему первые люди поделились с тобой этим переводчиком? Они же скрывают свои технологии ото всех. Когда я вызвался поймать Дитя Тьмы, то самурай дал его мне. Думаю, он типа для избранных. Ясно. У нас полно свободных комнат. Располагайтесь в нежелании, сказал Кирай. Вдруг из-за угла выбегает трио в лице Кирай. «Альмы», «Кайна» и В боевой готовности они оградой стали перед капитаном. «Да! Браво, ребята!» послышались из хлопки за их спинами. «Пока вы ползли на подмогу, меня бы уже сто раз убили!» «Все в порядке, они с нами!» «Что значит, они с нами?» Возмутился Кайн. «Ты ведь знаешь, кто они такие?» «И именно поэтому они с нами!» «У нас общая цель!» Подойдя, Кирай сказал ему на ухо «Если не хочешь, чтобы нас прикончили, просто помолчи, я знаю, что делаю». Пророк оглядел их всех, но его взгляд особенно застыл на кайне. И, будто сделав какой-то вывод, он повернулся спиной и перед уходом сказал на общак «Вы! Не доставайте меня, и я не буду доставать вас!» Убрав руки в карманы, пророк свернул за угол. Самурай последовал за ним. Между членами экипажа разгорелась жаркая дискуссия, в основном направленная на метание ножей в сторону Кирая. Но со временем гнев все же сменился на милость, и они приняли это решение как единственное верное. Это было, возможно, самое короткое их совещание. Вскоре те разошлись по комнатам, чтобы попытаться заснуть. Но из-за мыслей, что по их кораблю разгуливали двое колоссальных, не спал никто. Кирай же как умеющий справляться с внутренними переживаниями, решил развеять все свои опасения, данные мысли и привели его к самураю. Дверь оказалась незаблокированной, и Кирай осторожно переступил порог. Тематику комнаты можно было легко менять на любую, но хоромы поселенца ничем не отличались от бело-голубого коридора. Самому же обитателю будто и вовсе ничего не надо было. Он сидел с закрытыми глазами. А на его ногах лежал клинок, испускающий черный дым. «Я тебе не помешал?» – отметил себя Кирай. Самурай открыл свои темные глаза и пугающе плавно повернулся к вторженцу, затем кивнул. «Ой, ну тогда извиняй!» Кирай поспешил уйти, но нечто маленькое, проскользнувшее под ногами, остановило его. Там был переводчик-транслятор. Сняв свой прежний, он сразу воспользовался предложенным даром. Самурай внимательно проконтролировал этот процесс, затем повернул голову в прежнее прямое положение и закрыл глаза. «Что ты делаешь? Медитируешь?» присел сбоку Кирай. «Он словно живой, этот клинок», ответил тот спокойным и тяжелым голосом. «Он пытается мне что-то сказать, но я не могу понять, что именно». «Да и выглядит он необычно, даже для частей стража». «Какой-то он слишком темный». «Я не думаю, что он является частью Стража». «Что? Как это?» «У него другой поток измерений». «Как он может быть другим, когда части Стража сами по себе являются концентрацией бесконечности измерений на одной точке?» «Это я и пытаюсь выяснить». «А у него хотя бы есть Страж?» «Да», — кивнул самурай. «Понятно». «Скажи, а зачем ты носишь этот самурайский доспех? Устрашающая декорация?» «Он... прикольный», — холодно выдавил тот. «Прикольный?» — удивленно наклонился к нему Кирай. «Ты сказал прикольный? Я не думал, что вы так можете!» «Между нашими видами больше общего, чем ты думаешь». «А что насчет центра галактики? Вы действительно поселились на орбите черной дыры?» «Это так». «Вы живете целую вечность при этом не более и не старея?» «Да». Сейчас тебе и вправду три тысячи лет. Три шесть. Какой у тебя уровень синхронизации с этим клинком? И сколько ты им уже пользуешься? Откуда он у тебя? Самурай быстро открыл глаза, но положение головы не изменилось. На данный момент у меня второй уровень синхронизации. Месяц назад я одолел своего соперника в честной битве и завладел его оружием. Или оно завладело мной. Эта темная энергия... «Притягивает». «Ты смог победить противника, который использовал против тебя часть стража? Как?» «Молча». Даже показывая эмоции, он все равно звучал очень холодно, будто постоянно отыгрывая роль живой статуи. «Намек понял», — резко кивнул Кирей. «Но можно еще вопрос?» «Ты мешаешь сосредоточиться. Это требует тишины и времени», — сказал тот, у кого вся вещность впереди. В общем, мой вопрос касается и этого. С таким прожитым багажом ты просто обязан был видеть часть стража, именуемую Амулетом Жизни. Нет, я не видел. Получается, ты не дал ответ на мой вопрос. Значит, я могу задать еще один. Ладно. Что ты можешь рассказать о пророке и о вашей миссии? Я умею считывать ложь. И в тот раз, когда я спросил его о роли во всем этом, он явно соврал. Да? «Не денежное вознаграждение движет им, это точно!» «Дитя тьмы» – живой эксперимент, который сбежал из лаборатории. Украв две части стража, он получил способность телепортации. Далее его поимка стала практически невозможной. «Теперь понятно, почему Пророк и тявкнуть не смел, когда я сказал, что мы можем найти Дитя тьмы!» «Пророк узнал о нашей проблеме и предложил свои услуги». Взамен ему были обещаны все деньги из награды, и любая часть стража, одну из которых Детя Тьмы украл. Причина его рвения мне не ясна, расспрашивать его также бессмысленно. Всякий раз, когда я пытался, пророк пресекал это еще до начала. «Даже не думай, даже не думай», — говорил он. «Это все серьга прорицателя». Часть стража, которая со временем превратит его либо в сумасшедшего, или в мудреца с неимоверным багажом терпения. Думаешь, что он из-за этого такой, ну, странный? Он что, не может контролировать свое предвидение? Предсказуемость событий вполне может пошатнуть неокрепший разум. Он ищет силу. Это постоянно читается в его глазах. Трата зазря времени и поиск силы. А теперь... Ты должен оставить меня, чтобы я смог вновь сконцентрироваться. Сейчас для тебя и твоей команды пророк опасности не представляет. Ну, это я и хотел услышать, спасибо. Если он хотел бы нас убить, то давно бы это сделал. Хотя у меня же нет дара предвидеть я, с улыбкой заключил Кирай. Глухо посмеялся самурай. Ты весьма забавный человек. Кирай Хорс, гордо произнес он. «Я запомню это имя!» Из уст самурая даже эти позитивные слова прозвучали как угроза. Беседа с ним не только развеяла опасения со стороны гостей, но и заставила Кирая забыть, что перед ним находится не человек, словно их разделяла лишь внешность. «Кстати, ты можешь менять тематическое оформление комнаты под себя», сказал Кирай пальцем на пульт. «Не волнуйся, тема самураев там тоже есть. Завтра днем мы отправимся к сигналу части стража». «Так что тебе лучше поспать и восстановить силы!» «Наша раса не спит!» Ледяным душем окатил его Смурай. Кирай застыл с поломанной улыбкой. «Внешность разделяет!» «Как же!» Перекопировав хладную маску собеседника, Кирай закрыл дверь с той стороны. «Кирай!»